Вдруг пустился мой коняга куда-то под гору, и прежде чем я успел поднять голову и сообразить, где нахожусь, я оказался на земле, вместе со всеми порожними горшками и крышками авоз на мне. Кое-как с трудом выкарабкался, встал разбитый, искалеченный и всю свою злость сорвал на коняге, чтоб ты провалился». Кто тебя просил, растяпа по эдакий, показывать, что ты моста под подгору бегать? Ведь ты мне чуть бед не натворил, дьявол эдакий. Задал я ему, сколько влезло. Мой молодец, видный сам понял, что сильно на набедокурил. Стоит, понурив голову, как корова над подольником. «Прах тебя побери», — говорю я. Поднимаю воз, собираю посуду и... Пошел к прадцам. Поехали дальше. Нехорошая примета, — говорю я про себя. Не случилось ли какой-нибудь беды дома? Так и есть. Отъезжаю еще версты две, уже и дом недалеко. Вижу, по дороге движется мне навстречу женская фигура. Подъезжаю ближе, вглядываюсь. Цейту! Не знаю, почему но сердце у меня ёкнуло, когда я ее увидел спрыгнул с воза. «Цейтл, это ты?» «Что ты тут делаешь?» А она с плачем бросается мне на шею. «Бог с тобой!» — говорю. «Доченька, чего ты плачешь?» «Ах!» — отвечает она. «Отец! Отец!» — и обливается слезами. «В глазах у меня потемнело, сердце защемило. Что с тобой, дочь моя?» «Скажи, что случилось?» — говорю я и обнимаю ее, ласкаю, целую, а она, «Отец дорогой, сердечный ты мой, раз в три дня кусок хлеба есть буду, пожалей меня, пожалей мою молодость» и снова обливается слезами, слово вымолвить не может. «Горе мне великое, думаю я, уж я догадываюсь, в чем дело». Понесла меня нелегкая в бойберег. «Зачем же плакать?» — говорю я и глажу ее по голове, глупенькая. «Зачем же плакать? Ну, что же поделаешь?» «Нет, так нет. Никто тебе насильно ничего не навязывает. Мы хотели тебе же лучше сделать, а если тебе не по сердцу?» «Что ж поделаешь?» «Не суждено, видать». «Спасибо тебе, отец», — отвечает она, — «дай тебе, Бог, долгие годы». И снова падает ко мне на грудь, снова целует меня и обливается слезами. Однако, говорю, хватит слез. Все суета-сует, вареники и те приедаются. Полезай-ка в тележку, поедем домой. Мать, небось, не весь что передумала.